Утро встретило обыденной рутиной. Завтрак, завести дочь в садик, порадоваться тому, что сегодня пятница, а значит завтра будут выходные. И весь день получился таким же, похожим на вчерашний. Вечный день сурка с той лишь разницей, что на календаре меняются числа. Его можно было назвать хорошим. Решилось несколько мелких вопросов. Несколько подписанных протоколов вышестоящим руководством, что висели мертвым грузом последний месяц. Несколько закрытых дел за истечением срока давности, переданы в архив. Свидетели, наконец-то нашедшие в своих плотных графиках время и почтившие меня своим присутствием. Их показания дополнили и без того ясную картину. Но, как я люблю повторять своим, доказательств лишних не бывает поэтому протоколы допросов этих людей были подшиты в соответствующие дела и отправлены в суд. И это хорошо, когда все в рамках привычной, размеренной жизни. Плохо, когда рутина нарушается чем-то неординарным. Закрыв свой кабинет, попрощавшись с коллегами, я вышел на улицу. Вдохнул осенний холодный воздух. Садился густой туман, и было сыро от мелкой взвеси в воздухе пальто сразу покрылось крошечными капельками воды машина стояла в самом конце парковки, но я был рад немного пройтись выбросить все мысли о работе сейчас заеду за сладким и к своим а завтра высплюсь съезжу к тещи на блины с этими мыслями открыл машину уже сев услышал торопливые шаги в мою сторону сквозь туман была видна фигура молодого следователя выскочившего за мной без верхней одежды. Николай. Его перевели по протеже кого-то из начальства, когда я был в отпуске. Парень толковый, но я бы предпочел, чтобы он прошел на общих основаниях. Первым желанием было завести машину и уехать. Мыслями был уже дома. Но меня бы не стали тревожить, если дело не было бы важным. Поэтому задержусь и как минимум выслушаю. Ощутил нехорошее предчувствие. Давно его не было, лет так десять. Провел рукой по седым вискам. Мне уже сорок лет, как быстро бежит время. Можно было бы на пенсию уйти. И уйду. Закончу все срочные дела и займусь подготовкой документов. Александр Михайлович, двойное убийство.